Глава девятнадцатая. Астральный план. «По рукам жду контракт», — отправил я обратное сообщение с вестником. «Уверен», — засомневалась тень. «Шивас и так рассказал нам очень многое». «Вот как раз и проверим, сколько в его словах было правды», — ухмыльнулся я. «Ты ведь сама просила быть осторожным и не доверять богам. Говорила, что они жуткие интриганы и вечно что-то недоговаривают». «Альтернативный источник информации дорогого стоит, но не это самое важное». «Аспекты?» — предположила тень. «Точно», — подтвердил я. «Мне надо знать, как прихлопнуть инквизиторов. Шивас ничего не знает об аспектах. Они появились уже после его пленения, когда на Эстере пришли игроки». «У тебя же есть способность видящий напомнила тень. «Видеть слабые стороны врага — это лишь половина дела». Надо еще знать, чем по этому самому месту ударить. Судя по той информации, что у нас есть, аспекты практически неуязвимы. Это чуть ли не то же самое, что аватары богов. Как прикажешь валить такую хрень? А валить придется, иначе они опустят меня до первого левела. Двадцать смертей и звездец. Тем более, что их будет сразу трое. А сбежать астральным переносом души не факт, что получится, задумчиво проговорила тень. «Тоже так подумал», — грустно вздохнул я. «Обязательно какая-нибудь хрень приключится и помешает сбежать. В смысле предпринять маневр тактического отступления, я хотел сказать». Тут же поправил себя я. «И пользоваться астральной силой надо осторожно», — продолжила тень. «Потому как аспекты тут же сольют информацию своим хозяевам». «Блин, точно!» — стукнул себя по полбуя. «Хоть запрись в Дестро и сиди безвылазно». «Ага, эмиссар-отшельник», — подколола меня тень. «Слушай, а что, если я примерю венец хаоса? Это же какая силище!» «Не советую, Джей», — тут же посерьезнела тень. «Хаос будет постоянно знать, где ты находишься, а, возможно, и вовсе получит доступ к твоей таблице статуса». «Ты права», — с сожалением был вынужден признать я. «С такой штуковиной нет никаких шансов тайно провернуть наши темные делишки. Да и вряд ли Хаос решит отдать венец мне. Он мне не доверяет, а давать в руки сомнительного и сильного адепта, у которого, хрен пойми, что на уме, силу, способную убить даже Бога, чертовски рискованно. А вот заставить поработать курьером и принести нужную ему вещь вполне. Как раз появится противовес, если я начну ерепениться и идти против воли небожителя». В окно влетел очередной вестник от Шкрама, который принес магический контракт, в котором были прописаны все наши договоренности. Обоюдные штрафы за нарушение договора оказались столь высоки, что могут разорить как Кайбер, так и Теневую гильдию, поэтому вряд ли любая из сторон осмелится пойти на такой риск. «Рекомендую внести небольшие правки», — подала голос тень, которая читала договор вместе со мной. «Во-первых, надо убрать пункт о сроках». Неизвестно, сколько времени может занять поиск. Во-вторых, надо скорректировать слишком обтекаемую формулировку в отношении местоположения разыскиваемого предмета и обозначить четкие границы радиуса поиска. Мы не знаем, действует ли шкрам по наводке самой ЛОС, которая точно знает, где лежит ее венец, или это инициатива теневой гильдии. Во втором случае их наводка может оказаться пустышкой, и венец давно переместили в другую область, А судя по трактовке этого пункта договора, ты будешь обязан найти венец в любом случае. Ну и в-третьих, надо добавить пункт, что сила венца не должна быть направлена против тебя лично. «Думаешь, Крам согласится?» – засомневался я. «Нет, конечно», – улыбнулась тень. «Он наверняка будет ссылаться на то, что не вправе ограничивать заказчика, и плевать, что заказчиком вполне вероятно является он сам». Зато мы получим подтверждение наших умозаключений. Если Шкрам не планирует твое убийство, то и отказываться от этого пункта нет никакого смысла. Тень, как обычно, оказалась права. Первые два пункта Теневую гильдию устроили. Меня никто не станет ограничивать по времени, но Шкрам высказал пожелание, чтобы вопрос был решен как можно скорее и пообещал солидный бонус в виде горы золота, если я доставлю венец в течение двух недель. По поводу радиуса поиска тоже появилась конкретика. Шкрам утверждает, что венец не выносили за пределы города под названием Драгон, столица империи Драгодрундж, которая находится на северо-западе Альвии. А вот по поводу использования силы венца, как и ожидалось, Шкрам уперся рогом и ни в какую не захотел уступать, ссылаясь на внутренние законы гильдии, что можно считать косвенным подтверждением намерений прикончить меня при помощи данного оружия. Что же, придется всегда быть начеку и постоянно оглядываться, потому как совершенно непонятно, откуда может исходить угроза. Также я получил письменное подтверждение того, что божество не может почувствовать близкое присутствие чужого неактивного венца. Думаю, хаос не сильно обрадуется, если узнает, что я передал этот предмет теневой гильдии, поэтому опять на первый план выходит скрытность. Но с этим вопросом проблем возникнуть не должно. Благодаря достижению общий враг небожителей, боги больше не могут отслеживать мои передвижения. Остается неясным, может ли хаос следить за мной через искру, поэтому, когда соберусь в драгон, лучше будет отозвать пожирательницу или вовсе временно отдать ее в распоряжение Тао. Пусть продолжает искать и уничтожать трутней Руки чесались бросить все текущие дела и отправиться покорять астральный план, но пришлось немного с этим повременить. Я обещал Тритасу подсобиться обустройством, и пропадать прямо сейчас с моей стороны было бы свинством. Да и помелькать на клановых территориях не помешает. Мол, клан лид где-то рядом, бдит и заботится о благополучии всех людей, а не шляется где попало. Кстати, еще и к магистру гринню надо заскочить. Я за последнее время серьезно прокачался. После того, как перешагнул за двухсотый левел, потратив при этом серебряный ключ, еще не виделся с вредным, но очень полезным старикашкой. Пора усилить умение. Пожалуй, с этого и начну. «Тук-тук-тук, а я с подарками. Сразу не бейте, магистр Гринь!» Спустя пять минут постучал я в дверь лаборатории НПС, которую мы организовали на Корусанте. «А я все думал, когда ты появишься!» Послушался из-за двери глухой, но вполне узнаваемый голос старичка. «Заходи, не заперты. У тебя тут безопасно!» «Надо быть с ним поосторожнее. Гринь как-то связан с теневой гильдией. Не просто же так у него в лаборатории располагался вход на их тайную базу». «Как жизнь пожилая?» — немного переначал фразу я. «Я тебе дам пожилая!» — возмутился магистр Гринь. «Я еще вас всех переживу!» «А вот в этом-то я как раз и не сомневаюсь», — широко улыбнувшись, проговорил я и протянул ему флакончик с эликсиром жизненных сил. «Вот вам презент с Альвии!» Несколько секунд, и глаза магистра чуть ли из орбит мне вылезли. Он стоял, открывал и закрывал рот не в силах вымолвить и слова, а я всерьез начал опасаться, что у старичка сейчас сердце не выдержит. «Это...» — осипшим голосом прошептал магистр грин «Слишком дорогой подарок, и я не могу его принять!» С явным сожалением продолжил фразу старичок. «Не заставляйте вливать вам эликсир в глотку силой», — нахмурился я и более настойчиво протянул пузырек гриню. Вот тут он уже миндальничать не стал. Выхватил эликсир и одним махом опорожнил содержимое себе в глотку. Уже не раз виденный процесс омоложения повторился. Седые волосы варлока-кота прямо у меня на глазах возвращали себе былой красноватый оттенок. Мелкие шрамы затягивались, спина магистра выпрямилась, он увеличился в росте, а дыхание выровнялось. Гринь с наслаждением потянулся, словно после глубокого сна, и я расслышал, как хрустнули кости, будто бы встав на положенные им места. «Ох, какое же это наслаждение — не чувствовать груз прожитых лет! Ни одно алхимическое средство не способно вернуть молодость!» А ведь я долгие годы пытался создать такое зелье». Уже совсем другим голосом, без старческой хрипоты, проговорил помолодевший алхимик. «Спасибо, говорить не буду. За такое не благодарят. Отплачу за такой редкий дар ответным. Тем более я все равно собирался научить тебя этому умению». Магистр грин предлагает изучить редкое умение «Полное восстановление». Описание. «Раз в сутки ты можешь мгновенно восстановить все шкалы своего персонажа. Изучить?» «А вот за это большое спасибо!» — оценил подарок магистра я. «Ну и остальные меня так уж и быть усилю». Никак не отреагировав на слова благодарности, по обыкновению проворчал Гринь. Иконка таблицы статуса замигала, и после мысленного приказа перед глазами развернулось нужное окошко. «Ну что сказать, круто, блин!» «Все умения, которым когда-то научил меня магистр грин перешли на новую ступеньку развития и повысили свою эффективность процентов на двадцать». «Спасибо», — повторил я. «Как вы тут вообще? Всего ли хватает для ваших исследований? Я распорядился предоставлять вам доступ к ресурсам из Элизиума и Альвии». «О переезде не жалею», — ответил грин который вскочил и начал наворачивать круги по своей лаборатории. Неуемная энергия алхимика, долгие годы сдерживаемая стареющим телом, вырвалась на свободу, и магистр не может оставаться неподвижным даже несколько секунд. «Мне всего хватает, а обмен опытом с кобальдами навел на множество перспективных идей, так что работы очень много». Внезапно старичок, который уже совсем не старичок, замер возле меня и посмотрел в глаза, а затем очень серьезно проговорил. «Будь осторожен, парень». «Теневая гильдия постоянно спрашивает про тебя. Я одно время им задолжал и выполнял кое-какую работу, но после переезда в Дарград выплатил все долги и отказался предоставлять им информацию о твоем клане. Что-то назревает, Джей». «Я вас услышал, магистр. Спасибо за предупреждение. Вы можете оставаться в замке сколько угодно. Мы вам всегда рады и обеспечим лучшим оборудованием и ресурсами из возможных. Ну а про качество безопасности вы сами упомянули». На этом мы и попрощались. Было видно, что магистр грин хочет побыстрее вернуться к своим исследованиям, но одно дело вы проводите с своей лаборатории простого неумирающего и совсем другое — лидера, набравшего большую силу клана. В общем, я не стал испытывать терпение прославленного мастера и, сославшись на дела, удалился. Следующая остановка — готовый храм хаоса в Дарграде, который отгрохали кобальды. Я его еще не видел собственными глазами, так как умотал на Альвию. Контракт закрывал Пег. Он же и вводил храм в эксплуатацию, я оставил божественный кирпичик в хранилище карусанта Но что сказать, кобальды действительно превзошли себя. Такого шикарного храма мне еще видеть не приходилось, даже с учетом того, что я побывал в трех первохрамах. Не скажу, что у меня было время, чтобы любоваться красотами, все же я приходил их разрушать, и счет на секунды, но подсознание зафиксировало их красоту. «Сейчас же у меня оказалось много времени, чтобы оценить работу кобальдов, и меня она охренеть как впечатлила». «Начну с того, что крылатые драконоподобные существа, чтобы максимально обезопасить храм и сэкономить пространство в приобретенном жилом секторе, вырезали храм прямо в скале. То есть у него есть только парадный фасад в излюбленном стиле хаоса и защищенный четырьмя башнями, обойти которые не представляется возможным». Пробиться через такую защиту с боем невероятно сложно. Башни хаоса пробивают любой стелс, а провернуть фокус с обрушением стены, какой я проделал в первых храме Лайта, и вовсе невозможно, ввиду отсутствия этих самых стен. Внутреннее убранство храма выполнено из лучших ресурсов Элизиума, аналоги которых найти на данный момент невероятно трудно. Ни мы, ни теневая гильдия практически не торгуем такими ресурсами и предпочитаем самостоятельно изготавливать из них нужную продукцию для собственных надобностей. Немного побродив по храму, я подошел к алтарю, стараясь не выдать волнения и предварительно зациклив эмоции в себе. — Кто молодец? Твой эмиссар молодец! — весело и жизнерадостно заявил я, остановившись у центрального алтаря. — Готов получать заслуженную особую награду. «Ну, адепт, ну, порадовал!» — возникла в воздухе проекция хаоса. «Слышал бы ты этих слюнтяев! Да твой эмиссар совсем берега потерял, пусть вернет украденное Как система вообще допустила такое нарушение баланса?» Жалкие отговорки слабаков. «А действительно, как система это допустила?» — заинтересовался я. «Надо же пользоваться благодушным настроением Хаоса!» «Так фишка в том, что никакого нарушения баланса не было!» Заржал Хаос. «Ты получал заслуженную награду за свои деяния, так что никто не вправе предъявлять претензии!» «И что? Я так смогу дорасти и до статуса Бога?» Закинул опасную удочку я, намеренно пытаясь вывести Хаоса из равновесия, «А заодно, если получится, еще и проверить информацию Шиваса». «Ну ты и загнул!» Еще сильнее расхохотался Хаос. «Для этого тебе надо убить как минимум одного бога. Рискнешь, адепт!» Совсем уже другим тоном поинтересовался он. «Спасибо, мне и так неплохо». Тут же сделал вид, что испугался я. «Вот и отлично». Хаос подтвердил, что одна из возможностей вступить на путь силы — это убить того, кто уже, так сказать, в теме. Шива созвучил и другие варианты, но этот самый быстрый. «Ладно, теперь к нашим делам», — удовлетворившись моим ответом, сменил тему Хаос. «Награду выберешь сам, не маленький. Пока я тут с тобой болтаю, то пропускаю все шоу». Я сгенерирую для тебя интересные предложения, сопоставимые совершенному подвигу. Далее отправишься вот сюда и доставишь в мой храм предмет под названием «Демонический венец». На моей карте Альвии появился маркер неподалеку от эпицентра континента. «Предмет скрыт, но у тебя есть темные тропы, так что задача тебе вполне по силам. Разберешься. И не вздумай привязать предмет к себе а то я тебя знаю венец предназначен для другого если ослушаешься познаешь что такое гнев хаоса, ну и многие наши договоренности станут недействительными, включая пребывание одного твоего хвостатого приятеля на основном континенте надеюсь ты меня услышал а теперь ступай и не медли с этим заданием Портал на Альвию откроет жрец в любом храме. Получено задание «Демонический венец». Принеси в любой храм хаоса демонический венец. Награда? Нет. Внимание игроку, ты не можешь отказаться от задания. Проекция хаоса тут же исчезла. Вот и поговорили, блин. Нет, определенно, манера общения хаоса меня бесит. «Сразу видно, что он привык повелевать и даже мысли не допускает, что его ослушаются. Но ничего, мы исправим это заблуждение. Дайте мне только немного времени». «Ладно, что там за награду сгенерировал мне хаос?» «Ну что сказать?» Небожитель расщедрился и предложил на выбор три варианта. Восьмой предмет из сета Архидемона плюс божественное умение, заклинание или способность. «Блин, и все такое вкусное!» «Умение – божественная броня Архидемона. Умение работает вместе с трансформацией и делает меня неуязвимым на минуту. Заклинание – призыв Архидемона. Тоже очень крутая штука. Как и следует из названия, позволит мне призвать себе на помощь охренительно сильную сущность, сопоставимую по возможностям с аватаром хаоса, но всего на одну минуту. Ну и способность. «Божественный источник». Способность крутая, дает возможность на целый час в сутки не знать недостатка в любом типе энергии. «Что скажешь, Тень?» — решил посоветоваться с виртуальной подругой я. «С защитой у тебя все в порядке. Тем более работает умение только во время трансформации, так что не вижу особого смысла. Призыв — более интересная тема, особенно в свете грядущего противостояния с тремя аспектами, но вот время действия слишком мало». Да и комбинация с астральной энергией выглядит более перспективно. А вот неограниченный запас энергии на целый час для сильного мага – это реально чит. Сам того не понимая, хаос сделал тебе шикарный подгон. В свете покорения астрального плана это может оказаться ключевым фактором, ведь в описании говорится о любом типе энергии, даже об астральной. Да и на материальном плане способность может скоро пригодиться, ввиду намечающихся замесов как на Альвии, так и на основном континенте. Одно дело короткие стычки, где можно закинуться зельями маны, и совсем другое крупное сражение, которое может длиться несколько суток. «Тогда решено, беру божественный источник», — согласился с мнением Тенье. Восьмым предметом сета оказался пояс с поистине бездонным пространственным хранилищем. Теперь при желании я могу таскать с собой чуть ли не пол склада караусанта. Но основная фишка божественного предмета в том, что он позволяет поместить в инвентарь негабаритные предметы, и это действительно круто и открывает новые возможности. По крайней мере, ракетные установки дворфов я с альвией притащу и установлю на все свои замки. «А может, и танки смогу запихнуть. Надо пробовать». Остальную полезную площадь сектора занимали дома. Кобальды сделали город не таким многоуровневым, как карусант но все равно довольно вместительным и уютным. Тут гуляли игроки, бродили НПС, отовсюду доносились веселые голоса и смех. «Проклятие может тупо переместить всех людей в этот волшебный мир, где нет смерти». Какой смысл цепляться за разрушенную и уничтоженную землю, когда есть такая альтернатива? Нет, дарканцы не дадут нам столько времени, а детей я не брошу. Без имплантов они не могут заходить в сайберпространство, да и бросать свой дом нельзя. Там Реал, здесь Вирт. Возможно, это не совсем так, я до конца так и не уверен, но интуиция подсказывает мне, что я все делаю правильно, мы гости в этом мире. Реакция Великой Системы на попытку вмешательства богов в естественные процессы. Ну или все это просто хорошо продуманная симуляция, и не стоит воспринимать ее как реальность. Выяснится это только когда я доберусь до сердца мира, если переживу противостояние с хаосом. Шивас считает, и после недавнего разговора с покровителем фракции я склонен с ним согласиться, что хаос не даст мне собственноручно прикончить Драйдекса. «Ослабить, победить его армию – да. Убить – нет. Да и есть в этом вопросе одна хитрость, о которой покровитель мне не спешит рассказывать. Для полного уничтожения Драйдекса нужен его венец, а чтобы смертный смог им пользоваться, он должен получить статус спутника бога. Именно поэтому хаосу нужен демонический венец» чтобы в нужный момент верный ему адепт меня опередил, ну или открыл путь хаосу, чтобы тот лично убил своего давнего врага. Не думаю, что хаосу нужны новые боги. Хотя, если он собирается взять новенького в свой пантеон, то и такой вариант исключать нельзя. Хорошо, что появился альтернативный вариант. Теперь главное успеть набрать нужную силу для реализации плана Шиваса. Следующую остановку я сделал в Парадайзе. Я толком не успел осмотреть этот клановый объект. Этот город не был столь идеальным, как произведение кобальдов, но имел свою изюминку. Он напомнил мне земные курортные города, которые я видел на старых видеозаписях, что имелись в базе данных нашей резервации. В связи с приятным климатом и близким присутствием моря народ сменил боевые доспехи на легкие одежды, а кто-то и вовсе ходил в купальниках». Атмосфера приятная, ни одного постороннего, над головами всех игроков красуется клановый знак Кайбера. У Трайта все было спокойно. За время моего отсутствия молодой царь Атлантиды проделал огромную работу. Он установил оборудование, и микроклимат подводной части убежища изменился. Осветительные водоросли создали привычную для тритонов обстановку, а сотни разнообразных медуз нагрели воду до оптимальных температур и начали выработку необходимых микроэлементов, при этом поглощая ненужные вещества. В общем, моего присутствия не требуется, поэтому я сообщил приятелю, что отбываю на Альвию, и чтобы при возникновении проблем он связывался с комендантом Парадайза. Вроде бы все». «Основные дела на этом материке я разгреб. Можно выдвигаться обратно на Альвию, а там уже действовать по обстоятельствам. Либо отправляться покорять астральный план, либо на всех парах мчаться и добывать винцы Тень уже составила задачи для Фока и Джарвина, которые учитывали новые реалии лидерство фракции Хаоса. Молодец она у меня, многозадачная. Мне осталось лишь вызвать к тебе помощников и озвучить им дальнейший курс развития клана». Уже сегодня во всех свободных городах появятся объявления о наборе в клан высокоранговых специалистов из числа перебежчиков из других фракций. Надо прирастать ценными кадрами. А вот по поводу бойцов вопрос сложный. С одной стороны, рейд-групп никогда не бывает мало, но с другой, им всем надо чем-то платить. Да и стрёмно как-то набирать опытных игроков из протектората. Всех не проверишь бывшие рабыжи, как правило, имеют низкий уровень, не потребуется много времени сил и силы вложений, чтобы они окрепли, получили минимальный боевой опыт и начали приносить ощутимую пользу клану в общем этот момент я оставил на откуп фоку и другим офицерам из касты военных пусть сами разбираются с этой головной болью. По просьбе Пега пришлось заскочить на корусант и загрузить мой новый инвентарь, подготовленный к транспортировке на Альвию предметами, чтобы я, так сказать, не прыгал порожняком. Причем, ввиду новых обстоятельств, пришлось срочно расширять список позиций. Затем визит в храм, короткая вспышка, и вот я уже ищурюсь от яркого прибрежного солнца на главной площади Озгула. Отовсюду послышались приветственные возгласы, и я помахался кланом, а потом переместился на вершину башни, где на меня уставились четыре пары любопытных глаз. «У вас дел, что ли, нету?» – недовольно проворчал я. «Ради твоего эпичного рассказа можно и небольшую паузу сделать», – ответила Эста, а все остальные усердно закивали головами. «Так, предупреждаю сразу, что могу говорить не обо всем. Слишком серьезная игра закрутилась». «Так гоу реал, предложила Элли. «Не поможет. У нас с тенью появилась теория, что предтечи системы – это одно и то же лицо. В общем, слушайте». «Я говорил очень осторожно, чтобы не раскрыть источник информации. Если кто-либо узнает, что я пообщался с шивасом то мало не покажется. Пускай по законам системы, достигнув определенного уровня развития, идущий по пути силы больше не имеет права лично уничтожать неугодных», но и легальных механизмов у богов предостаточно. Именно поэтому при общении с друзьями я стараюсь пользоваться обтекаемыми выражениями. Если какой-нибудь сильный менталист, а среди жрецов хаоса таковые и есть, считает информацию, то не узнает ничего лишнего. Мой же разум защищен астральным навыком, и в ближайшее время я собираюсь серьезно увеличить степень этой защиты». Пришлось немного слукавить и сказать друзьям, что эта теневая гильдия выдала мне аванс в виде ответов на интересующие меня вопросы. Такой выход придумала тень. По сути, мы даже не соврали, потому как эта информация была в предоставленном шкрамом списке. Ну а какие выводы из всего этого мы сделали, уже наше дело. Также пришлось умолчать и о получении полного астрального функционала. Особого практического смысла эта информация для друзей не несла, ведь последовать моим путем они были не в силах, зато риск спалиться оставался на высоком уровне. А вот с Тао у меня чуть позже состоится разговор. Пора делать из него полноценного теневика, благо я теперь, спасибо Шивасу, знаю как. Ни одной же теневой гильдии осваивать этот план. Да, название гильдии появилось не случайно, Ее основатель, спутник одной очень неприятной особы из темного пантеона, получил от своей покровительницы знания, как проникнуть на теневой план, а уже позже он основал организацию, с которой сейчас боятся связываться практически все, включая самые сильные кланы неумирающих. «По идее, полноценных теневиков должно быть не так уж и много». Одно дело изучить стартовые атрибуты совсем другое пробиться на теневой план и открыть соответствующий функционал. Но тут помог случай. У друга есть атрибут, а у меня темные тропы, что в совокупности и откроет нам путь на теневой план. Да, именно нам. Я тоже, помимо астрального, собираюсь прокачиваться еще и на теневом плане. Чтобы появился шанс справиться с Богом, надо использовать каждую возможность усилиться. «В общем, работы предстоит проделать очень много. Наверняка же теневая гильдия не потерпит конкурентов в своей водчине, и нам предстоит нешуточная такая заруба. Вот Эстера расстроится Опять все веселье проходит мимо нее. Но все это будет немного позже. Для начала стоит освоиться на астральном плане и усилить защиту своего разума». «Ты не давал повода усомниться в себе, Джей?» – заговорил Тао, когда я закончил рассказ. «Как и тень». «Поэтому действуйте, как считаете нужным, а мы поможем». «Спасибо, что верите в меня, друзья». Без тени иронии, с благодарностью посмотрев на всех, ответил я. «Продолжаем работать. Тао, оставляю искру тебе. На тебе портальные маячки и поиск трутней. Эста, нам нужен доступ на склад ардов. Элли, торговля с дворфами и модернизация техники. Надо готовиться к походу в глубь материка. Пэг, на тебе добыча ресурсов и хозяйственные дела». Друзья разошлись, и я остался один. Венцы подождут. Надо посмотреть, что же такое астральный план. Активация функционала, взгляд на тело персонажа, которое окружила еле заметная защитная пленка, и я мысленно потянулся к иконке переноса на астральный план. Картинка перед глазами помутнела. Я ощутил, как на огромной скорости несусь в неизвестном направлении. А потом все поле зрения заполонило системное сообщение. Внимание игроку! Ты первым вышел на астральный план, особую локацию, населенную астральными сущностями. В данной локации существует ряд ограничений, с полным списком которых можно ознакомиться в специальном меню. Текущий уровень локации нет. Вы можете встретить существ от первого уровня до бесконечности. Обнаружен астральный ключ. Получено задание «Астральный чертог Шиваса». Описание. Найдите город Астросити и посетите астральный чертог верховного бога Шиваса. Награда. Возможность получить контроль над астральным чертогом. Я очутился в очень странном месте. На вполне обычной земле был установлен белоснежный каменный диск большого диаметра, весь исписанный множеством рунических символов. Диск был установлен посреди поляны, на которой росла прозрачная трава и бегали, созданные как будто из легкой сероватой дымки, мелкие зверьки, типа кроликов, мышей и лисиц. Чуть поодаль виднеется такой же необычный лес. На клубящихся странной черноватой дымкой стволах деревьев обнаружились хрустальные листья, которые мелодично позвякивали при соприкосновении друг с другом после порыва ветра, отчего казалось, что играет странная потусторонняя музыка. Моя экипировка пропала. Астральное тело было создано из такой же дымки, только с красноватым оттенком. Из одежды лишь шорты и футболка, и инвентарь девственно пуст, как и панель активных скиллов. На астральном плане придется все начинать с самого начала. Ну, практически все, ведь у меня уже есть несколько весьма полезных навыков, с помощью которых я планирую быстро расти в астральных уровнях. Итак, что мы имеем? Астральная сила – 38, астральная энергия – 34, 34 тысячи из 34 тысяч, астральная целостность – 19, 19 тысяч из 19 тысяч, астральный дух – 32, астральное конструирование – 1. Пока не густо, но это только начало. Срочно нужны дополнительные слоты под атрибуты, потому как общее количество характеристик не может превысить лимит. Вот отловлю нескольких специфических сущностей и произведу с ними определенные манипуляции при помощи конструирования, а потом начну экспресс-прокачку. Нечего время терять. Разместив навыки на панели быстрого доступа, я активировал астральный клинок и немного охренел, когда правая рука изменилась. Вместо предплечья появилось красноватое лезвие меча, длину которого можно контролировать ментальными командами. А что, даже удобно астральный удар пока активировать не стал. Уж с простыми мобами можно справиться и клинком. Зря, что ли, все эти дни Эста подтягивала мое владение оружием ближнего боя, а потом и вовсе перепоручила это занятие более опытным наемникам. Покинув белоснежный телепортационный круг, пока единственную мою привязку к астральному плану, я услышал легкий хруст прозрачной травы, но она не была хрустальной и не разбилась, чего я немного опасался. В следующее мгновение послышалось мерзкое стрекотание, и ликующий ненавистный голос произнес. «Спасибо, что открыл мне путь на астральный план, глупец. А теперь пора умирать!» Среагировать я не успел. Все произошло настолько быстро, что на это просто не хватило времени. Мою спину пронзила хитиновая конечность драйдекса и вышла из груди. Я почувствовал дикую боль, а тварь торжествующе застрекотала. Драйдекс поднял меня в воздух и нанес удар второй конечностью. Новая вспышка боли обожгла сознание, и я потерял связь с реальностью. Эта тварь все же сумела меня подловить. Похоже, это конец. Конец шестой книги. Продолжение следует. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль баков дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.